Коренная сдрала голову, заржала и забила, словно пытаясь освободиться от кому-то. Но, к счастью, ничего не произошло. Остальные лошади все так же выдыхали в воздух облачка белого пара, разве что постромки натянулись сильнее, да мужчины принялись ругаться еще яростней. Медленно, слишком медленно повозка приближалась к сухой поверхности. Колеса прокручивались в грязи с чавкающим звуком, какой можно услышать, когда меч проделывает рубленную рану в груди противника. Но хорошо хоть, что повозка вообще двигалась, ведь каждая секунда промедления оборачивалась новой кровью. Сзади раздавались стенания десятков умирающих, а Арьергард должен продержаться хотя бы еще немного. Повозка продолжила подъем. Три больших каменных саркофага скользнули к ее заднему краю, и веревки, которыми они были закреплены, опасно тянулись, если хотя бы одна из них не выдержит. Брат Иохим наконец поравнялся с накренившейся повозкой, к нему подъехал второй монах, брат Франц, и, переведя дух, торопливо проговорил. «Разведчики сообщают, что дорога впереди чиста, они не обнаружили никаких признаков опасности». «Мощи не должны вернуться в Рим. Мы обязаны добраться до германской границы», — ответил Йохим. В знак согласия брат Франц склонил голову. Настоящий папа бежал во Францию, а фальшивый выседает в Риме, и пока святые мощи находятся на этой земле, они не могут быть в безопасности. Почва под колесами повозки стала более твердой, и она двинулась чуть большей скоростью, но все равно катилась не быстрее пешехода. Оглядываясь назад, брат хим продолжал смотреть на оставшиеся позади кряжи. Звуки сражений уступили место стоном и всхлипыванием, жуткой музыкой, разносившимися над долиной. Звон мечей умолк, это могло означать только одно — Ариргат пал. Брат Йохим продолжал обшаривать острым взглядом горные склоны, но все они были укутаны плотными тенями, поэтому разглядеть что-либо было невозможно. Толще соснового леса, росшего на взгорьях, казалось отсюда черный. Но внезапно брат Иохим заметил серебристую вспышку на освещенном солнцем клочке земли, напоминавшем светлую заплату на грязном рубище, появилась одинокая фигура, закованная в сверкающие доспехи. Даже не видя на таком расстоянии красного дракона, нарисованного на панцире мужчины, Иохим сразу узнал в нем ближайшего помощника черного папы. В честь одного из паладинов Карла Великого, нечестивый сыроцин взял христианское имя Феробрас. он был на целую голову выше всех своих воинов настоящий гигант а его руки были обгрены христианской кровью больше чем у кого бы то ни было из язычников и несмотря на это приняв в прошлом году христианство сыроцин являлся теперь правой рукой кардинала Октавиуса, Черного Папы, принявшего имя Виктора IV. Фьеробрас неподвижно стоял в пятне солнечного света, даже не пытаясь броситься в погоню. Сарацин понимал слишком поздно. Повозка, наконец, взобралась на вершину хребта и оказалась на сухой дороге, тянущейся вдоль него двумя глубокими колеями. Теперь они смогут двигаться намного быстрее. От германской земли их меня менее одной лиги. Им все же удалось прорваться через засаду, которую устроил срацин. И вот яробрат стряхнул с себя неподвижность. Он снял с плеча огромный лук, такой же черный, как окружающий его тени, неторопливо положил на тьсиву стрелу, натянул ее, Всем телом откинулся назад и выстрелил. Брат иохим нахмурился. Чего этот нечестивец хочет добиться с помощью единственного выстрела? Тетива пропела свою короткую песню. Стрела взмыла в небо и на нескольком гномении исчезла в залитый солнце в выси.